Ему кавказские кричали горы и нежных альп стеснённая толпа на звуковых громадах крутые взскоры и выступала зрячие стопа ему солей трёхярусных растворы и мудрецов германских голоса и русских первенцев блистательные споры представились в полвека в полчаса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 для укрупнённых губ, для укреплённой ласки крупнозернистого покоя и добра. Дышали шум меха, плечок плечу теснилось, кипелы киноверь, здоровье, кровь и пот. Сон в оболочке сна, внутри которой снилось на полшага продвинуться вперёд а посреди толпы стоял гравервальчик готовясь перенести на истинную медь то что обуглевший природу рисовальчик лишь крахаборствуя успел запечатлеть как будто я повис на собственных хрестницах И созревающий, и тянущийся весь, Доколе не сорвусь, разыгрываю в лицах Единственное, что мы знаем днесь. И европейской мысли разветвленья Он перенес, как лишь могущий мог. Рахиль глядела в зеркало явления, А Алия пела и плела венок.